Глава 11. Наш первый поход в Винзур. После столь необычно шикарного обеда и утомительных занятий меня потянуло в сон. Навряд ли сумасшедшие старики дадут мне возможность хоть немного отдохнуть. Они опять потащат меня в учебный класс. Вопреки моим ожиданиям случилось нечто иное. «Малой», — обратился ко мне Куим, — «сегодня мы закончим заниматься с тобой». У нас на складе скопилось немало вещей, которые необходимо реализовать в поселении Винзур, да и прикупить продуктов и еще кое-чего по мелочи нам не помешает. Поэтому мы с Агалом лучше займемся сортировкой собранного нами барахла, а ты иди к себе и отдохни немного. Если будет желание, то повтори пройденный сегодня материал». Я обрадовался. Моя надежда на отдых реальна, и мне можно отвлечься от этих заумных уроков. «Спасибо», — громко воскликнул я, — «я буду у себя в комнате заниматься». С этими словами и не дожидаясь, пока деды передумают, я поспешил в свой спасительный уголок. Придя к себе, я тут же улегся в спальную ячейку. Можно немного вздремнуть, позаниматься я успею чуть попозже. Проснулся я от стука в дверь. «Ну ты и гораст спать!» — весело заявил мне Агал. «Ты проспал весь вечер и всю ночь. Мы не смогли даже на ужин тебя добудиться». Ты отбрыкивался и бормотал, что тебе нужна нервно-мышечная релаксация. Естественно, после такого научного аргумента в пользу твоей лени, мы решили согласиться с тобой и оставили спать дальше. Но сейчас, мой юный друг, уже утро. Давай, поднимайся». «Быстренько позавтракаем и со своим хабаром поедем в Винзур». Я в торопях умылся, оделся и подошел к столовой. Там уже вовсю кипела жизнь. Агал плотно упаковывал в рюкзаки целые связки вяленого мяса. Куим заботливо придвинул ко мне еду и ехидно сказал. «Ешь побольше, малой, а то вчера ты ужин пропустил». «Релаксация такая увлекательная». Упрашивать меня было не нужно. Я быстренько все съел, поблагодарил стариков и поинтересовался. «А в Вензур мы сейчас отправляемся?» «Да», — ответил Агал. «Мы уже вчера все подготовили. После завтрака выходим. Наш план таков. Часа за три добираемся до поселения. Там реализуем свое добро и приобретаем самое необходимое». В Вензуре мы прогуляемся, покажем тебе все самое значимое и познакомим тебя с нужными людьми. Так что, если ты готов, то зайди в оружейку, возьми станнер и шокер. Мы подождем тебя у выхода. Пришлось быстро экипироваться и присоединяться к дедам. Мы вышли. Выяснилось, что снаружи темно. Светило не набрало высоту и еще было довольно прохладно. Я поплотнее затянул комбез и поправил ремень с амуницией. Куим не забыл мне напомнить. «Малой, порядок движения, как на охоте». Старики, не делая лишних движений, пошагали вперед. «Угу», — буркнул я и занял привычное место за Куимом. Агал замыкал наш маленький отряд. Он начал пояснять мне. «Малой, внимательно смотри по ходу движения. Крыс тут мало, да и мутанты сюда не суются, но тем не менее». Мы двигались по замысловатой кривой, потому что идти по прямой было просто невозможно. Наш путь напоминал мусорный лабиринт. Оглушающую тишину нарушал только шум наших шагов. Если долго вслушиваться, то начинало казаться, что в ушах стоит звон. Тихо так, монотонно и неприятно. Тишина раздражала, она заставляла нервничать и напрягаться. Хотелось самому нарушить ее, громко крикнуть или ударить железякой по железяке. Да хоть что-то сделать, но нарушить царство этого давящего безмолвствия. Я попробовал хоть как-то отвлечься от этого непонятного состояния и начал рассматривать все, что попадалось мне на глаза. Нет, естественно, ничего сверхценного не обнаружилось. Зато, к своему удивлению, я стал отчетливо понимать назначение некоторых предметов. Вот это редуктор привода, а это остаток энергошины. А вот валяются искореженные обломки бронелистов. Интересно, откуда я все это знаю? Ведь раньше мне не приходилось видеть эти предметы, и еще никто не успел мне о них рассказать. Подходящим казался только один вариант ответа. Опять эти уважаемые что-то запихнули мне в голову с помощью своего пресловутого гипномодуля. Но почему я об этом не знаю? Новые вопросы, и пока нет никаких ответов. И спросить сейчас нельзя, мать его. Ведь идём в походном порядке, поэтому полная тишина. Опять тишина. Наше милостивое и родное светило решило одарить нас мягким светом и робким теплом, будто отпугивая холод. А мне даже понравилось двигаться вперёд. И разогрелся во время ходьбы, и рассмотрел всё по пути. Настроение поднималось. Ведь мы идем не просто в неизвестном направлении, а движемся целенаправленной командой. Правда, наш социум был очень мал. Ну что же, сегодня старики собрались значительно расширить круг моих знакомств. Внезапно меня пронзила страшная мысль. А вдруг меня там просто бросят, и я опять останусь один? Нет, только не это. Я готов на все, что угодно. Буду ходить с ними на охоту. Буду усердно заниматься и даже перестану засыпать во время уроков. Святые звезды, да я даже готов пить с ними этот ужасный кауфе. Все что угодно, но только не один. Когда ты с каждым мгновением все сильнее осознаешь, что никому не нужен, что ты бесполезен и жалок. Нет, я знаю, вернее, я надеюсь, что знаю. Я ведь нужен старикам. А если нет? От таких мыслей захотелось завыть, заплакать, убежать от них. Но как убежать от собственных мыслей? Как убежать от себя? Пусть будет тишина, и в этой тишине мы идем втроем. я никогда больше не хочу остаться в одиночестве. Ведь когда человек один, он тихо умирает. Умирает один. Механически перебирая ногами, я старался отвлечься от назойливых мыслей. Наверное, я понял самое главное. Зачем жить одному? Ведь одному страшно, тоскливо и бесчеловечно. Человек не должен жить один, и если так получилось, то это великое наказание сверху. Но я появился и осознал себя в одиночестве. Неужели я такой плохой, что от меня все отреклись и выбросили в никуда, выбросили умирать? От таких мыслей хотелось лечь на почву, закрыть уши руками и прикрыть глаза. Нет, уж лучше смерть от крысы или голода, чем смерть от бессилия и одиночества. Поэтому я буду жить. «Ведь рядом есть старшие товарищи, и они переживают за меня». Попавший мне под ноги черепок звонко лопнул и привлёк внимание всей нашей команды. Деды моментально развернулись в сторону шума и выхватили оружие, но вокруг опять была тишина. «Аккуратнее, малой!» — проворчал Куим, и это были первые слова за всё время, пока мы шли вперёд. «Нам осталось совсем немного». «Видишь, за тем разбитым в хлам десантным ботом сторожевой пост посёлка. Ещё немного, и мы выйдем к людям». «Хорошо», — сказал я. «Люди — это хорошо». И действительно, едва обогнув перекрученный бот, я увидел странную конструкцию, перекрывающую нам путь. Остовы двух звёздных кораблей, наполовину вросших в почву, соединяла широченная балка. На ней находилась смотровая будка. Рядом с этим укреплением стояли двое людей. Они смотрели на нас. В руках у них было оружие, и мне показалось, что стволы этого оружия направлены прямо на меня. Тем временем в караульном помещении переговаривались два человека. Они посмотрели на подошедших. Кто это, Рик? Наши поисковики вышли ведь совсем недавно и через восточный район, а этих я и не знаю. Эх, молодой ты еще Випин. «Да это же наша достопримечательность — два полусумасшедших старика, живущих прямо на свалке. А вот что за ребёнок с ними, я не знаю», — пояснил напарник. «Эй, потрошители! Кто это к вам прибился? Неужели это чудо вы нашли на свалке?» — крикнул вниз Рик, и сам посмеялся своей незатейливой шутке. Куим подался немного вперёд и крикнул. «Привет, Рик! Как ни странно, ты угадал!» «Этого малого мы нашли на свалке. Проходить-то можно в поселок?» «Да, проходите», — разрешил Рик. «Надеюсь, в этот раз вы не забыли притащить фирменное вяленое мясо в специях». «Не переживай, Рик», — откликнулся Агал. «Вечером в баре Ума ты попробуешь наше знаменитое мясо». Мы прошли под этим рукотворным виадуком и сразу оказались на небольшой улочке. Что меня сразу удивило, так это ровная дорога, широкая и прямая. Как приятно пройтись по такой дорожке, не опасаясь проткнуть ногу острой железкой. По обе стороны дороги стояли небольшие домики, и было много людей. В первые мгновения мне показалось, что все люди бессмысленно перемещаются. Я даже не мог понять, откуда они выходили и куда исчезали. От такого хаотичного движения у меня просто зарябило в глазах. Я очумело уставился на происходящее, открыл рот и остановился. «Малой, давай не отставай», — буркнул вспотевший агал. Он согнулся калачом под своим огромным баулом. «Нам совсем немного осталось идти. Видишь таверну?» «А...» — хотел я что-то спросить у старика. Но он уже развернулся и целеустремленно потопал вперед. Я поспешил догнать его, боясь затеряться среди огромной массы народа. Пара сотен шагов, и мы оказались на месте. Над входом в приземистый дом висела вывеска «Бар-одиночка». «Вот мы и пришли, малыш», — устало произнес Куим. «Сейчас скинем основную часть груза, а затем пройдемся по поселку». В помещении было сумрачно. Я остановился, чтобы оглядеться. Старики скинули рюкзаки около меня и сказали «Посторожи, мы скоро придем». И ушли. В баре стоялось десяток столов со стульями. Огромная барная стойка слабо освещалась мягким светом. В углу бара работали какие-то автоматы. Посетителей почти не было, только за барной стойкой суетился человек. Он занимался тем, что переливал тёмно-зелёную жидкость из большой ёмкости в стеклянные бутылки. Я устало присел за ближайший стол, облокотился на спинку стула и вытянул ноги. «Ох, как хорошо-то!» По ступням как будто пробежали маленькие заряды тока. Я понял, что устал, но день ведь только начался, и все приключения в Вензуре ещё впереди. Открылась боковая дверца подсобного помещения, и оттуда вышел просто громаднейший человек. Я замер, открыв рот. «Так», — пророкотало это человекоподобное чудище. «Это кто это у меня сидит? Как тебя зовут, маленький человечек?» «Э, э Вы меня спрашиваете?» Наконец-то пролепетал я. «Ну я... А где мои дедушки?» Меня будто застопорило, я запаниковал, и мысль была только одна «Бежать — бежать. «Дедушки?» — вопросительно произнёс великан, и добавил. «Да вот они, твои дедушки». И точно, позади этого монстра стояли агалы Куим и похихикивали. Я даже собирался обидеться на них. Но от радости мнимая обида исчезла, не успев отразиться на моей физиономии. «Малой!» Разреши тебе представить хозяина этого чудного заведения и просто хорошего человека. Знакомься, это Ума Риф. Надеюсь, вы подружитесь. Поздоровайся с ним, малыш! Торжественным голосом проговорил Агал. Здравствуйте, дядя Ума! Язык немного заплетался от переживаний. А почему вы такой большой? Ха -ха -ха -ха! Громом прокатилась по помещению. Только стеклянные бутылки на барной стойке дружно поддержали его. дзинь зинь «Как ты говоришь, малой? Дядя Ума!» Снова воскликнуло это чудище. Мне начало казаться, что голос у него звучит не изо рта, а возникает в районе груди. «Ну что же, здравствуй, племянничек!» Ответил Ума. «Я наконец-то решил, что он все-таки человек». Чудовищно огромный, но человек. Ну вот, дождался я, наконец-то, племяшка. А то мои сестры никак не хотят рожать. Да и не думают даже о детях, а тут раз и племянник образовался. Это хорошо. Всегда буду рад тебя тут встретить, малой. Не забывай заходить ко мне в гости. Да, конечно. Тут же поспешил ответить я, жутко боясь прогневать его неправильным ответом. Но сейчас меня к вам привели дедушки. С твоими дедушками я уже все обсудил. Вы купил специи и эти чудесные острые вяленые полоски. Я даже могу по родственному тебе сказать, сколько я им кредитов отсыпал. Нет, что вы? Зачем мне это знать? Ответил я и понял, что мой голос уже не вибрирует от страха. Старики стояли в сторонке и явно наслаждались ходом нашей беседы. Затем Куим встрепенулся, словно что-то вспомнив, и сказал мне. «Малой, этот твой новый родственник Ума, лучший человек в поселке». Немного помолчал и добавил. «Только иногда очень жадный». «Это я жадный?» — вновь пророкотало в баре. «Ах ты мерзкий старикашка!» «Да я ему, как самому близкому, лучшие цены даю, а он...» «Эх!» — притворно-горько вздохнул он. «Ума, как ты сам прекрасно понимаешь, с сегодняшнего дня ты просто обязан покупать у нас товар по более высоким ценам», — заявил хитрым голоском Агал. «Ведь мы теперь родственники». «Какие родственники?» Уже нормальным голосом, начиная злиться, спросил владелец бара. «Как какие?» — притворно вздохнул Агал. «Смотри сам. Мы дедушки малого, а ты ему дядя. Вот и получается, что мы родственники». Ума оторопело взглянул на стариков, потом медленно перевел взгляд на меня, поморщил лоб и оглушительно загоготал. Бедные бутылки в баре тряслись и подскакивали, стараясь во всем поддерживать своего хозяина. Ума, наконец, успокоился и вытер выступившие на глазах слезы. Видимо, это были слезы счастья от радостной встречи с вновь обретенными родственниками. Теперь он заговорил, притворившись грозным. «Так, родственнички, вы совсем хотите разорить меня?» Я оглядел счастливых родственников. «Вот что», — продолжил он, — «давайте двигайте в цирюльню и приведите себя в человеческий вид». «А мало вы оставьте мне, я хоть покормлю его нормальной пищей. И не дрожите, родственнички, кредитов я за своего племянника не возьму. Все, идите уже, а то вы своим видом посетителей распугаете». «Кого тут можно распугать? Ведь в баре никого, кроме нас, не было», — подумал я и посмотрел на дедов. «Хорошо», — согласился с ним Агал. «Мы быстренько приведем себя в надлежащий вид и обратно». «А ты, малой, побудь с Ума. Все, мы пошли». Оба старых друга поспешили выйти, оставив баулы мне. Ума спросил меня. «Малой, а какое самое любимое блюдо у тебя? Только про свое специальное мясо мне не говори». «Дядя Ума, я пробовал всего лишь три вида пищи. Специальное мясо, сухпайки и один раз ел овощную рагу, и все». «Бедный ребенок. Эти старые грыжи Хорша хотят тебя уморить?» «Ничего, дядя Ума сейчас тебя накормит хорошей едой. Давай начнем с кашки. Есть каша из локотной муки, но лучше тебе подойдет злаковая. Я сам в детстве ее очень любил, и видишь, каким красавцем я вырос. Сейчас принесут кашу и кисель из местных ягод. Поверь, это очень вкусно». И тут же, словно по мановению псиона, мне начали приносить в небольших тарелочках самые разнообразные блюда. Как и в какой очередности все это нужно было кушать, я не знал. Ума высказал простую мысль. «А ты ешь все подряд. Желудок сам разберется с очередностью». Не знаю, как там разобрался мой желудок, но вот рассудок у меня, видимо, просто отключился напрочь. Очнулся я только после вопроса великана. Теперь скажи мне, малой, что из этого тебе больше понравилось? Что больше понравилось? Да он просто смеется надо мной. Естественно, я не запомнил, что именно мне понравилось. Просто не успел разглядеть, что там в тарелке. Спасибо, дядя Ума. Вы не сердитесь, но все было очень вкусно. Я, наверное, намного кредитов наел. Не смеши меня, малыш. Мне доставило искреннее удовольствие кормить тебя. Я рад, что моя кухня пришлась тебе по нраву. Запомни сам и передай своим ворчунам, что ты всегда будешь вкусно накормлен без единого кредита, а деды пусть платят только за себя. Поверь, едят они раз в пять больше, чем ты. А теперь попробуй сладкий пирог с ягодным киселем». Мое сознание стало пасовать, но я услышал от самого себя. Попробую. И окончательно погрузился в кулинарный загул. Видимо, нечто волшебное было в этой еде. Я забыл о времени и перестал думать о стариках. Ощущение было такое, словно меня с головой укутали в теплое одеяло и взяли на руки. Я даже забыл, где я. Рядом со мной были сказочные блюда и добрейший дядюшка Ума. В какой-то момент в бар вернулись мои деды, но я и этого не увидел просто сидел с закрытыми глазами и пил очередной компот. «Так, что это Ума сделал с малым?» — прозвучало рядом со мной. «Он же совсем расклеился». И только сейчас, открыв глаза, я увидел вернувшихся профессоров. «Ох, как же стыдно!» Ума ответил, совершенно не сдерживаясь. «Да вы, древние развалины, совсем решили заморить малыша?» «Все, хватит его кормить одной крысятиной. Сами ее жрите. А ему я соберу с собой нормальной еды». «Да, и картриджи к пищевому синтезатору не забудьте прихватить». После этих слов он молниеносно развернулся и скрылся в недрах своего бара. Старики стояли рядом со мной с виноватым видом. Через несколько минут все тот же Ума быстрым шагом вернулся в зал бара. Он нёс в руках плотно набитый чем-то баул. «Вот, это я на скорую руку собрал, это только для малого. Вы меня поняли? Если вы сейчас заикнётесь по поводу оплаты, то я вас двоих вышвырну из своего бара». «Да поняли мы тебя, Ума, поняли!» Дружно заворчали деды и приняли из рук велика на мешок. «Так, и никак иначе!» торжественно заявил гигант. «Мальчик должен хорошо питаться!» Я стоял и слушал их словесную перепалку. В душе стало у меня теплеть, как будто очередной кусочек льда вынули из груди, поместили его под лучи ласкового светила и нежно уложили его обратно. Глаза предательски защипало, и я понял, что у меня наконец появился друг.